Глава 55. Сказки неба. Шаранская община. Никто не может ответить, что случилось бы, если... Мог ли верховный вор Шаранской общины действительно завоевать мир? Ну, допустим, по-настоящему завоевать, да еще и распоряжаться завоеванным, он бы наверняка не сумел. Не тот материал находился у него в подчинении. Народ Шарана все-таки не имел какой-то имперской истории, да и, наверное, был слишком малочисленным, для серьезного управления миром. Но вот нанести обеим империям нешуточный вред он бы наверняка сумел. Хотя для серьезного изменения истории хватило бы разрушения даже одной из супердержав. Даже нескольких серьезных увечий Эрарби вполне бы достала. Если бы ее военно-политический потенциал оказался значительно снижен, Сим непременно бы воспользовался всегдашний геополитический конкурент. Он бы довершил дело без всяких экивоков. Но опять же, может быть, даже у Браши не хватило бы силёнок перетянуть на себя весь северный сверхконтинент. Наверняка удалось бы оккупировать только некоторые области бывшей метрополии, а уже остальным кускам дать некоторую свободу государственного творчества. Весьма и весьма вероятно, что и Шаранов в перспективе повезло бы остаться независимыми, конечно, после добровольно-принудительного демонтажа авиационных заводов и сдачи в лом всего созданного из алюминия. Разрушение и северный и южной сверхдержав одновременно привело бы, наверное, к еще большему хаосу. Обретя автономность, клочья распавшихся империй наверняка бы начали выяснение территориальных и прочих споров с соседями. Допустим, предметами серьезного торга могли стать порты и сохранившийся промышленный потенциал города. Вполне может случиться, при умелом ограничении собственного аппетита, шаранская община стала бы эдакой субсверхдержавы регионального уровня. Но интересно, сумел бы Тубрук Третий ограничить экспансивные намерения своих научившихся летать и несколько приравнявшихся к богам по способности безнаказанно казнить и миловать подчиненных. Возможно, что и сумел, ведь смог же он до того совершить невероятное, сохранить в строжайшей тайне создание принципиально нового типа оружия». однако никому не суждено узнать что случилось бы если ибо в игру вступили настоящие совсем не игрушечные боги желающие уравняться с ними вождь шаранов в тубурук естественно совершенно не ожидал такого поворота